Глава десятая. Противостояние противоположностей. Игра вечная, не терпящая суеты. Аврора. Слышала его шаги слишком близко. Лерг Даниета ступал медленно, но в тишине вместе с ветром я отчетливо распознавала шорох. Друг от друга нас отделяла только живая изгородь. Даже дышала через раз или не дышала вовсе. Если услышит хоть что-нибудь, мне совершенно точно не жить». Вы действительно надеетесь выбраться отсюда? Я восхищаюсь вашим оптимизмом, леди. Десятки сантиметров отделяли нас друг от друга. Покрепче сжав стилет, прикрыла веки, чтобы тут же их распахнуть. Не могла отвлекаться ни на секунду. Этот мерзавец продолжал стоять совсем рядом и в любой момент мог заглянуть в этот тупичок. Всего один шанс на то, чтобы сделать правильный выпад. Единственный удар, отделяющий Лергаданиет от смерти. Милая Лидия, неужели вам совсем не страшно? Я приятно поражён вашей силой и духа. Вы ведь выбрались из леса, правда? Но здесь всё совсем по-другому. На тех землях вы выросли, а этот лабиринт сгубил немало душ. Да идите вы к чёрту. Так хотелось прокричать эти слова, но понимала, что он специально выводит меня на эмоции. Если не запугать, так раззадорить пытается, разгневать, чтобы выбралась из укрытия, чтобы показалось. Его шаги отдалялись, но расслабиться рано. Опустившись на корточки, устало облокотилась о стену. Холодало. Плечи зябли, замерзли ноги, запечатанные в туфли. Жлело, что предпочла высокий каблук удобной и мягкой обуви. Но кто бы знал, чем обернется мой первый бал. Наверняка пир ДНР Аш места себе не находит. Но до самого утра не собиралась отсюда выходить. Пусть гости разойдутся да погаснут огни и освещающий сад. Только тогда, в полнейшей темноте, могла попробовать выбраться. Могла попробовать воспользоваться собственной магией, которая никак не хотела подчиняться. Предполагала, что магия не принимает живую душу, Ведь сила родилась вместе с девочкой, а теперь в этом теле пребывала я. Мои братья, да и папа обладали волшебством, хоть и не могли похвастаться большой силой. Но им отлично давалась бытовая магия. Однако даже на такую мелочь я претендовать не могла. Правда, в сложившейся ситуации других вариантов у меня не имелось. Ноги затекли, а спина болела от корсета. Старалась расслабиться, чтобы не стучать зубами, да не трястись всем телом, но удавалось плохо. Несколько часов, проведенных неподвижно, сказались и на самочувствии. Неудержимо клонила в сон, хоть уснуть не смогла бы. Оставалась на стороже, пусть я не слышала шагов в лабиринте. Вполне возможно, что зверь затаился до утра, чтобы при свете солнца с успехом отыскать меня. Такой щедрости ему предоставить не могла. Когда фонари погасли, чуть не вскрикнула от неожиданности. Сердце билось часто-часто, а дыхание стало рваным, порывистым. Больше тянуть не следовало. Промедление могло обойти слишком дорого. Заплатить жизнью за трусость. Недостойное поведение для истинной леди. Приподнявшись, попыталась призвать магию. Сила едва откликнулась. Чертыхнулась, но сотворить даже простенькое заклинание не получилось. Не спешила отчаиваться. Лучше попробовать и сгинуть, чем просто сгинуть. Чем черт не шутит, может, и выберусь. Высунувшись из тупика, пристально посмотрела направо, а потом и налево. В темноте не стоит вглядываться. Лучше взирать рассредоточенным взглядом. Тогда возможно уловить малейшее движение тени. Убедившись, что все спокойно, прикрыла веки, чтобы понять, откуда дует ветер. Живая изгородь густо росла поверх кирпичных стен. А значит, ветер мог проникнуть в лабиринт двумя способами: сверху и напрямую от выхода. Именно последний поток и силилась почувствовать. Приложив ладонь к земле, ощутила, как сквозит слева. Но ята пришла справа, в ту сторону, судя по голосу, направился Лерг Даниетто. Скорее всего, в том направлении и более короткий путь к выходу. Но идти вслед за Лергом, чтобы проверить эту мысль, не хотелось. Лучше вернуться той же дорогой. Однозначно дольше, но надёжнее. 2 1 0 2 2 1 2 0 0 1 2. Столько поворотов я прошла. Всегда ладило с цифрами, а уж запомнить простую комбинацию труда не составило. Нулями были обозначены повороты, которые я пропустила. Двойками повороты налево. Единичками повороты в правую сторону. Теперь же предстояло самое сложное перевернуть комбинацию, не потеряв ни цифры. Более того, в обратном направлении правые и левые менялись местами. Шула пригибайсь. Держала стену, чтобы в случае чего уйти в их тень. Однобокая луна то и дело выглядывала из-под низких туч, только дождя и не хватало. Осталось промокнуть, замёрзнуть и заболеть. А ведь перед салютом тучи разгоняли. Наверняка используют стихийную магию. Завидев выход, уже хотела бежать, да только вовремя остановилась и замерла. Лергданиет и шёл по другой дорожке по направлению к выходу, чуть впереди меня. Прильнув к стене, со страху постаралась врасти в неё всем телом. Да только за долю секунды успела пожалеть о своих поспешных действиях. Своей неосторожностью я вызвала шум. Дождь пошёл, как нельзя, кстати. Ливень непролазной ширмой явился на землю, скрывая с собой шорох от листьев, в которые я прямала. И ещё ни разу так не радовалась холодным каплям. Стояла нерушимой стеной без единого движения. Платье тяжело впитывая небесную воду, а причёска распадалась. Локоны прилипали к лицу, шее, но мне было всё равно. Я словно заворожённая смотрела на то, как Лерк Даниетту оборачивается. Клянусь, его взгляд прошёлся по мне. Рассмотрел все детали, так мне казалось. Уже было готова рвануть обратно в лабиринт, когда мужчина отвернулся и продолжил свой путь. Живая тень удалялась, а я скользила вниз, чтобы сесть прямо на землю. Облегчение вот что я испытывала, вонзая испальцами в мокрую траву. Мои стелет от холода стал ледяным. А я и не придала этому значения, настолько была сосредоточена на единственной цели. Жалела лишь об одном: Я запросто могла его убить, но испугалась. Не решилась, дав низменным страхам овладеть собой. Не решилась, но не отказывалась от своих слов. Я убью его, чего бы мне это ни стоило. Дождь закончился, а вместе с ним ушли и слёзы. Я окончательно успокоилась и пришла в себя. Завидев тонкую, едва заметную полоску рассвета, встрепенулась. Время потеряно. И пока ещё темно, стоит пробраться обратно во дворец, чтобы остаться незамеченной. Угроза угрозой, а честь превыше всего. Смех да и только. Высунувшись из лабиринта, она скорассмотрела территорию сада и перебежками добралась до тех самых дверей, через которые вышла. Рванув в створку, чуть не завыла от отчаяния. Ну, конечно, бал закончился и все двери закрыли. Вламываться через центральный вход, да еще и в таком виде, просто сумасшествие. На ноги весь дворец поднимут. А нам такого не надо. Предполагала, что Лерг Даниету до сих пор ошивается где-то рядом. Ну не мог он так просто бросить свою затею. Тем более учитывая, что мужчина назвался своим именем. В подлинности рода не сомневалась. Прекрасно знала историю и могла даже с просонья перечислить всех Лергов. Лерк Даниету был владельцем обширных, богатых земель. Драян де Буа. Так величали того, кого я собиралась убить. Словно подслушав мои мысли, мужчина вновь появился в парке. Не иначе как чудом я успела спрятаться за широким кустом. Стояла ни жива, ни мертва. Ресницы не дрогнули, когда Лерк Даниету вновь вошел в лабиринт. Охотник ринулся искать свою жертву, И магические наручники в его руках мне ой как не понравились. Будто знала обо мне слишком многое, а может и перестраховывался. К чёрту. Эта ночь уже прошла, а к следующей встрече я приготовлюсь. С особой осторожностью обходила здание. Код для слуг нашёлся без особого труда, как и без должного энтузиазма. Ощущала себя излишне циничной. Когда вошла внутрь, ни слова не сказала. А попав в коридор, тут же поймала слугу. Я леди де Ламаш, новая приле на её величество. Для меня должны были подготовить комнаты. Вывалила как на духу. Прислужник вида не подал, но был ошаломлён моим обликом. Прошли минуты, прежде чем он вернулся вместе с почтенным старцем, который, видимо, отвечал за размещение гостей. Доброе утро, леди де Ламаш. «Прошу у вас не гневайтесь, ваша милость, но ваши комнаты еще не готовы. Придется обождать немного в малой гостиной, но, уверяю, у вас все решится в кратчайшие сроки. Это нелепое недоразумение!» «Все говорила, говорил мужчина. «Каковы причины задержки?» — вопросила пустым голосом. «Так не предупредил никто, что комнаты нужны, что Фрейлина новая». Ну, будьте спокойны, виновных накажут. Оставьте. Ведите в гостиную и готовьте комнаты. Потому что мне уже совершенно точно нечего терять. Досадная ошибка, недоразумение. Всё возможно, да только такие случайности просто так не происходят.